Глава пятнадцатая Через три дня, довольно спокойных во всех отношениях, конвой вышел к базе «Нордстоун» — место базирования 6-го ударного флота. Сама база располагалась далеко от коммерческих линий, однако ее вспомогательные суда постоянно прочесывали близлежащее пространство. Тральщики выцеживали в космосе забытый купцами мусор. Суда военной полиции следили, чтобы транспорты не выходили из заявленных коридоров. А быстрые миноносцы в случае необходимости легко настигали нарушителя, чтобы выписать ему астрономический штраф. «Скоро подойдет прикрытие», задумчиво произнес Джек Уильямс, заместитель Ника, глядя в лобовой иллюминатор. В лице этого человека Ламберт нашел надежную поддержку. и оттого стал чувствовать себя намного увереннее. «Нам придется сбросить скорость?» – поинтересовался он. «Нет, флотские суда достаточно мобильны. Они пристроятся в любых условиях». «Да что я вам говорю, сэр, вы же эти порядки знаете!» Сверкнув факелами форсажных струй, поперек курса конвоя промчалась четверка интерфайтеров. «Отличные машины!» – расцвел Ник. «Я на таких летал и даже сдал на квалификацию». «Вы же гражданский пилот, сэр», – удивился штурман Форсайт, который из-за болезни побитого Быковского тянул все смены в одиночку. «Да, основной профиль – гражданские суда. Но когда нам предложили позаниматься на дополнительных курсах, многие изъявили желание, я в том числе». «Ну и как вам скорость?» «Поначалу было трудно», – признался Ник. «Перегрузки – вещь очень неприятная». И потом этот нейтрализатор, Ник поморщился». «Приходилось выпивать его до пяти литров за раз». «И на что это похоже?» — поинтересовался Уиллис, тоже невольно морщась. «На машинное масло, приправленное черным перцем». «Я б взблеванул», — сказал штурман. «Всякое бывало», — согласился Ник. «Однако перед тем, как пить нейтрализатор, мы принимали антиротные порошки. После них можно было пить хоть мочу. Отвращения никакого». «Да-а-а», — протянул штурман. Когда видишь, как эти штуковины носятся туда-сюда, кажется, что они какие-то сверхсущества, летучие кони. А выясняется, что романтикой тут и не пахнет». «Не пахнет», — согласился Ник. «Как Адриллес 2-4-15», — гнусавым голосом диспетчера пророкотал динамик. «Я, как Адриллес 2-4-15», — отозвался Уиллис, который, как самый опытный, сидел на контроле. «У вас поворот на 24 градуса, 3 минуты, помните?» Помним. Ну-ну. Подвёл чертой диспетчер и исчез. Чего это он? А, скучно ему, пояснил Уилис. Сидит небось один в крохотной кастрюльке и никаких развлечений. Вот он и перебрасывается фразами с проходящими командами, чтобы совсем с ума не сойти. А что бывает сходит? Да сколько угодно. Нас однажды сумасшедший диспетчер на гравитационную яму вывел. Чуть там не остались. Правда, А что же с ним потом было? Повязали его, зафиксировали как миленького, но он, говорят, ещё и отстреливался. Ужас, покачал головой Ник. Ему не хотелось, чтобы в первом же рейсе его конвою достался сумасшедший диспетчер. Это было бы уж слишком. В этот момент стены рубки слегка завибрировали, и судно плавно отработало поворот. Вот бы и в этот раз так, вспомнил Ник приключение трёхдневной давности. Если бы тогда корабль развернулся так же плавно, у Ричи не сорвало бы спусковой крючок. Сейчас о тех страшных минутах напоминали только следы от пуль на стене до да оставшиеся в креплениях куски смотровой панели. «Какодрилась 2-4-15», — снова стал вызывать диспетчер. «Я, какодрилась 2-4-15», — слушаю, — отозвался Уиллис. «У вас был поворот или нет?» «Только что был», — подтвердил помощник. «Точно был». «Да точно был!» — не выдержал тот. «Ну и ладно!» — после некоторой паузы сказал диспетчер. «Чего орать-то?» — и отключился от связи. «Похоже, он того!» — почему-то шепотом произнес Ник и покрутил пальцем возле виска. «Похоже!» — вынужденно согласился Уильямс. «Однако надеюсь, сэр, что мы успеем проскочить!» «Как отрелась 24-15!» — снова заорал динамик. Все в рубке вздрогнули от такой громкости, а Ламброза примчался из коридора с автоматом наперевес. «Ну, я», — ответил Уиллис с полной уверенностью, что крыша диспетчера окончательно протекла. «Головка от буя!» — прокричал в ответ динамик и заржал нечеловеческим голосом. «Майор Бус на связи, 6-й ударный флот. Сопровождение заказывали?» «Нет», — ответил Уиллис, однако, тут же очнулся и закричал. «То есть да, заказывали!» «Не стоит нервничать, ребята. У меня приказ беречь вас как собственный. Одним словом, поступаю в ваше распоряжение и сегодня после смены наношу вам визит». «Добро пожаловать, майор», — взяв инициативу в свои руки, ответил Ник. «У нас ужин в половине девятого». «Не, я привык раньше». «Придется подождать. И впредь, пожалуйста. Не высказывайте свои пожелания, если вас об этом не попросят старший по должности». О'илс схватился за голову. Он был уверен, что этот сорвавшийся с цепи майор сейчас что-то такое выкинет. Однако после долгой паузы флотский хулиган заговорил уже совсем другим голосом. Я прошу прощения, сэр. Я не знал, что вы, э, сэр. Будем считать, что ваши извинения приняты, майор. Ждём вас в половине девятого. Слушаюсь, сэр. Прикажите прикрыть конвой по восьмому статусу. Да, майор, прикрывайте. Почти тот час на радаре появилось не менее двух десятков крупных меток, которые выплыли словно из ниоткуда. Самый большой корабль прошёл вдоль конвоя, и главный транспорт качнуло тяжёлой гравитационной волной. "Почему мы их не видели?" удивился поражённый штурман. "Они подошли в режиме локационного подавления", пояснил Ник. "Этот майор большой шутник. Но вы его капитально прижали, сэр", с чувством произнёс Уиллис. «Честно говоря, не ожидал». «Я сам не ожидал», — подумал Ник, затем обернулся и, заметив Ламброза, строго спросил. «А вы почему ворвались без стука?» «Я?» — Ламброза растерялся. Он чувствовал, что начинает испытывать робость перед этим мальчишкой. «Я стучал, сэр, но, видимо, тут был шум». «Что это от вашей речи? Выяснилось, что с ним произошло?» «Так точно, сэр!» — прокричал Люк, радуясь, что тема разговора сменилась. «Я не ожидал, что я не ожидал. «У него бобовая лихорадка, сэр». «Какая лихорадка?» — не понял Ник. «Бобовая, сэр! Такое случается с моими парнями, сэр. Ведь среди них нет никого, кто бы просидел в яме меньше десяти лет. Элита, одним словом». «Ну и что из этого? При чем здесь лихорадка?» — не понял Ник и переглянулся со штурманом и Уиллисом. «Так ведь в тюрьме бобами кормят», — радостно улыбаясь, продолжал Люк. «Год бобами, два бобами и так до самого звонка». кисель и тот бобовый дают. Потому когда наш брат на волю выходит, у него зависимость остаётся бобовая. Отсюда и множество проблем. Вы бы видели, сэр, как накидываются парни на любимые бабы, когда снова в яму возвращаются. А как же ваши люди здесь служат, если они стали бобозависимы? Очень просто, сэр. Я даю им бобасодержащие таблетки и все дела. А речи не давали? Трич и тоже давали, но неу обострение началось, и одной таблетки оказалось мало. Понятно. А как там Буковский? До да, говорит, что пошёл на поправку. Завтра на смену выйдет. Ну хоть одна хорошая новость, подумал Ник, а вслух произнёс. Ну хорошо, ламброза, можете быть свободны. Спасибо, сэр, поблагодарил Люк и вышел из рубки.